Я напрямую, не разбирая дороги, бросилась к машине. Серого было просто необходимо поймать, иначе он придет в себя и может начать действовать совершенно непредсказуемо. Я неслась между деревьями, перепрыгивая через кустарники и уворачиваясь от хлестких ветвей. Достигнув машины, я быстро влетела в салон и повернула ключ в замке зажигания. Двигатель послушно взревел, автомобиль ракетой рванул к дороге. Но за несколько метров до нее я вдруг услышала хлюпающий звук. Я выглянула в окно и громко чертыхнулась. Заднее колесо было спущено и жалобно хлопало широкой резиновой складкой. Я посмотрела на часы. Половина одиннадцатого. Для меня не проблема быстро поменять колесо, но о том, чтобы поймать серого, уже не могло быть и речи. Я подошла к колесу. После многих любителей отдыха и пикников на природе здесь оставались кучи мусора, битого стекла и других предметов, включая острые. И один из них я поймала. Проклиная, на чем свет стоит всех этих туристов, я полезла в багажник и достала домкрат и запаску. Руки действовали сами собой автоматически. Итак, дело моего клиента стало и моим собственным. Серый теперь сбежит или откроет охоту и на меня. Я уже практически закончила. Мне оставалось только хорошенько прикрутить новое колесо. Как вдруг до меня донёсся шум нескольких мотоциклов, мчавшихся с той стороны, куда уехал серый. Я подняла голову. Три яркие фары стремительно приближались ко мне и, ослепляя, превращались в большие затуманенные очки. Зловещими, пылающими углями горели красные огни габаритов. Они почти поравнялись со мной, и я услышала истошный вопль серого. «Вот она!» Они промчались мимо, но, сбросив скорость, начали разворачиваться ко мне. Парней было четверо. На одном из мотоциклов сидело двое. В мою голову что-то полетело. Я быстро пригнулась и побежала в сторону деревьев. На открытом пространстве они имели значительное численное превосходство. Заманив их на пересеченную местность, я могла легко расправиться с ними по одному. Я пробежала метров десять, перепрыгнула через лежащий на земле ствол и остановилась около дерева. Вдруг раздался сильный треск, Рёв одного мотоцикла мгновенно усилился и захлебнулся. Я оглянулась. Мотоцикл с двумя наездниками наехал на лежащий ствол, резко задрал заднее колесо и выбросил обоих седаков на землю. Один из них несколько раз перекатился по земле и остался лежать. Второй же вскочил на ноги, пригнулся и... и понесся на меня, словно бык на Тореадора. Темноту прорезал металлический грохот. Я на мгновение скосила глаза в сторону и увидела, что другой мотоциклист, проезжая мимо моего «Фольксвагена», несколько раз ударил по нему железным прутом. Мгновенно злость закипела во мне и начала выплескиваться в страшном крике, похожим на рев раненой медведицы. Я легко уклонилась от удара головой в живот, схватила своего противника сверху за куртку на плечах и резко рванула в сторону ближайшего дерева. Он споткнулся о мою выставленную ногу, перевернулся в воздухе и всем весом впечатался спиной в ствол, а затем сполз на траву. мне уже мчался, размахивая железным прутом разрушитель моей машины. Я резко отклонилась в сторону, а затем сильно ударила его ребром ладони по запястью. Прут вылетел и упал на землю. На встречном движении я ударила подонка коленом в живот. Он мгновенно захлебнулся собственным вдохом и сложился пополам. беззвучно раскрыв рот и выпучив глаза. Я добавила ему сверху локтем. Вдруг левое плечо пронзила жгучая боль. Я обернулась. Это серый подкрался сзади и толстым суком намеревался разможжить мне голову. Но, к счастью, я немного наклонилась, и сук скользнул по плечу. Серый замахнулся опять, снова целясь мне в голову. Я отпрыгнула назад и толкнула согнувшегося противника на него. Сук звонко рассек в воздух, описал крутую дугу и, опустившись на голову подельника Серого, с треском разломился пополам. Я не услышала, а прямо-таки всей кожей почувствовала, как треснули кости черепа. Парень резко обмяк и безвольно упал на землю. Серый ринулся на меня, обрушивая непрекращающийся водопад ударов руками и ногами. Мне удавалось уворачиваться, но его напор был так силен, что я вынуждена была медленно отступать к краю небольшого оврага. Наконец мне удалось нащупать брешь в его атаках, и я резко ударила его в лицо. На мгновение мы остановились. Серый быстро сунул руку в карман, тут же вынул ее с надетым кастетом и выбросил вперед, направляя острые шипы мне в глаза. Я дернула голову назад, заставляя его тянуться ко мне и полностью выпрямить руку. Затем встречным движением ударила его одной ладонью по запястью изнутри, а другой по локтю снаружи. Кости с хрустом вышли из суставов, разрывая ткани и связки. Я дернула его за кисть, и он, подчиняясь боли, последовал за моим движением. Я развернулась, подставила ногу и направила его в сторону оврага. Переворачиваясь и кувыркаясь, он шумно полетел по склону вниз. Смяв на пути пару кустарников, серый скатился на дно и застыл, неестественно наклонив голову. Я подождала несколько секунд. Серый не шевелился. Тогда сбежала вниз и осторожно подошла к нему. При падении он сломал шею и умер практически сразу. Его костец злобно поблескивал и целился в меня острыми шипами. Тут до меня донесся жалобный крик. Я моментально поднялась наверх и осмотрелась. Парень, которого серый случайно ударил по голове, был мертв. Второй нападавший также лежал под деревом без сознания, но дышал ровно, и пульс чётко пробивался на шее. Все дятлы на земле рано или поздно умирают от сотрясения мозга. Всплыли у меня в голове слова нашего инструктора по выживанию. Оставался еще один, вылетевший с мотоцикла. Он немного приподнял голову с земли и жалобно простонал. Помогите! Я подошла к нему. Очертания его левой голени резко ломались где-то посередине. Из раны острым клыком выглядывал обломок кости. При падении он сломал ногу и потерял сознание, а сейчас, придя в себя, жалобно скулил о помощи и пощаде. Я оторвала кусок ткани от его брюк и наложила импровизированный жгут. Его лицо побледнело, скорчилось от боли и покрылось крупными каплями пота. Я узнала его. Это был один из нападавших на Андрея в арке. Я молча села рядом на траву. Именно сейчас был самый подходящий момент внезапным вопросом заставить его рассказать все, что он знал. Какое-то время мы сидели молча. Он вопросительно и одновременно жалобно смотрел на меня. но я взяла паузу и держала ее столько, сколько это было возможно. «Помоги!» – наконец снова проскулил он. «Что вам было нужно?» – спросила я. «Помоги!» – жалобно повторил он. Я видела, что его перелом не представлял серьезной опасности. Но парень был в психологическом шоке, и его рана казалась ему самой тяжелой и опасной на свете. «Ну, как знаешь», – равнодушно сказала я, демонстративно поднимаясь с таким видом, будто собиралась бросить его здесь одного. «Я все скажу», – быстро заговорил он, словно опасаясь того, что если он не успеет все выложить, Его ждет неминуемая смерть. «Слушаю», – сказала я, вернувшись на старое место. «Нам пообещали по тридцать баксов, чтобы разобраться с тобой». «Кто? Серый?» «Да». «Какое отношение к этому имеют Леший и Красный?» Его глаза широко раскрылись от удивления, моей осведомленностью, но, решив не тратить драгоценное время на вопросы, он ответил. У Красного были деньги Лешего и Серого. «Какие деньги?» «Уже в который раз за вечер задала я этот вопрос». Он заерзал на месте, шевеля пальцами, подобно тому, как придавленное капканом животное царапает землю. Я снова привстала, и он, решившись, заговорил. Серый с Лешим угоняли машины для одного хмыря. Серый перегонял их в другой город. Оттуда звонили, и Леший получал деньги. «Дальше», – потребовала я, когда он запнулся. «Красный отобрал у Лешева эти бабки». но тот выследил его на следующий день у электрички и здорово отмолотил. «А при чем здесь парень, которого вы поймали в арке?» Леший сказал, что Красный отдал деньги своему другану, а потом пообещал нам, по тридцатнику баксов, чтобы мы разобрались с этим друганом Красного. «Ну, там какая-то негритянка нам помешала». Ну что ж, если он признался в таком позорном для него факте, как встреча со мной в Негритянском обличии, то его словам можно было доверять. Это все? Спросила я. Все, преданно заглядывая мне в глаза, ответил парень. Серый слешем делились еще с кем-нибудь этими деньгами? Нет. Это их дело. Больше никто не участвовал. Нам только предложили баксы, чтобы набить морду красному и его дружку. «И мне!» – добавила я. Он стыдливо опустил голову. «Жди меня здесь!» – сказала я и направилась к машине. Он с готовностью послушно закивал головой в ответ, как будто на самом деле мог куда-то уйти за время моего отсутствия. Я подошла к своему фольксвагену. Крыло и крышка багажника были смяты и требовали замены. Я приготовилась закончить установку колеса. Как вдруг на дороге показались фары легковой машины. Я выскочила на проезжую часть и остановила ее. Из нее вышел аккуратно одетый молодой человек, похожий на начинающего бизнесмена. Прежде чем он успел раскрыть рот, чтобы высказать все свои мысли в мой адрес, я подскочила к нему и, обрисовав ситуацию, попросила отвезти в больницу двух человек. Он оглянулся на сидевшую в машине девушку. Та смотрела на нас широко раскрытыми перепуганными глазами и едва заметно отрицательно качала головой. В итоге парень вести кого-либо отказался, но по мобильному телефону вызвал скорую и милицию. Через пятнадцать минут обе машины подъехали почти одновременно. Двое заспанных санитаров на носилках по очереди загрузили в машину четверых пауков, и она, расцвечивая пространство синими блесками, уехала. Пожилой оперативник недоверчиво выслушал меня, записал показания, хмуро просмотрел мои документы и отпустил, предупредив, что меня вызовут. как только появится необходимость в этом. К дому я подъехала, когда на часах было без двадцати час. Прежде чем выйти из своего пострадавшего в бою фольксвагена, я на минуту задержалась и еще раз обдумала последние события. Итак, леший получил деньги, и он же утверждал, что Красный каким-то образом отобрал их у него, а сейчас они находятся у Андрея. С этого и начались неприятности моего подопечного. Правда, сам факт перехода денег от Лешего к Красному, а затем к Андрею, подтвердить никто не мог. Леший в морге, Красный в больнице и не в состоянии говорить вообще. Оставался Андрей. Клиенты бывало не раз подставляли меня, впутывая в разные истории, но она Андрея это было не похоже. Впрочем, может быть именно поэтому он частенько так смущался в моем присутствии, а я принимала это смущение на свой счет. Ну что ж, сейчас я это и выясню. Андрей ждал меня, и как только я открыла дверь, сразу подошел ко мне. «Ну как?» – с надеждой спросил он. «Все нормально», – ответила я. Что-то говорило мне, что Андрей не умеет врать. Но если полагаться только на свои чувства, то можно зайти очень далеко. Тетя уже спала, мы прошли в комнату и сели на диван. Я расположилась так, чтобы хорошо видеть его глаза, и нейтральным тоном произнесла. Все очень просто. Тебя преследуют из-за денег, которые тебе отдал красный. Лицо Андрея невообразимо вытянулось от удивления, словно на подбородок ему подвесили гирю, а глаза широко открылись. Денег? Удивленно протянул он. Нет, Андрей не лгал. Мне удалось заглянуть через широко раскрытые глаза на самое дно его души. В голове сразу всплыли строки Булгакова. «Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза – никогда!» Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете. В одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину. И весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется. Но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение. Прыгает в глаза, и все кончено, она замечена, а вы пойманы. Но нет, на поверхность Андрюшиных глаз не всплыло ровным счетом ничего, кроме недоумения и непонимания. Я рассказала ему все, что мне удалось узнать. Он внимательно слушал меня и ни разу не перебил. Лишь когда я закончила, категорически заявил. «Олег не может быть замешан в этом. Почему ты так уверен?» В ответ Андрей только неопределенно пожал плечами. Меня это несколько насторожило. Не исключены варианты, что, узнав о выходе из игры всех компаньонов, Андрей просто решил оставить деньги себе». В принципе, моя работа телохранителя была завершена, но закончить дело, не расставив всех точек над «и», я не могла. Вполне вероятно, что Леший, в какой-то момент, не пожелав делиться с Серым, устроил весь этот спектакль. А может быть, Красный соврал Лешему, а деньги оставил где-то в другом месте, возможно, даже в квартире Андрея. Без его ведома. Все это необходимо было проверить. Прошедший день меня порядком вымотал. Я вышла в прихожую и взглянула на себя в зеркало. Дурацкий наряд молоденькой проститутки в сочетании с усталыми глазами придавал мне весьма противоречивый и неоднозначный вид. Мне срочно требовался душ. — Ну что? — спросила я Андрея. Останешься здесь или тебя отвезти? Наверное, лучше отвезти. Тогда я сейчас приму душ, и мы едем. Стремление Андрея вернуться домой вполне могло объясняться желанием быть поближе к деньгам. Ну что ж, я сумею убедить его в необходимости моего присутствия у него ночью и посмотрю, как он будет себя вести. Если деньги у него, он должен не выдержать и взглянуть на них, чтобы удостовериться, что они не исчезли. Я рассчитывала застать его за этим. Я быстро приняла душ, переоделась, оставила записку тёте, и мы поехали к Андрею. Добрались мы без приключений. Вопросов по поводу того, что я остаюсь, у него не возникло. Во всяком случае, он воспринял мое решение как должное. Мы оба порядком устали и хотели спать. «Ну что?» – Андрей вопросительно посмотрел на меня. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» – ответила я. Я не стала полностью раздеваться, как в прошлый раз, и легла на диван в той же комнате, укрывшись легкой простыней. Затем погрузилась в особое состояние что-то среднее между сном и бодрствованием, когда любой даже самый тихий звук возвращал в реальность. Потянулись часы ожидания. Андрей не вставал, а только ворочался сбоку на бок. Уже начинало светать. Моя попытка явно оказалась неудачной. Вдруг пространство комнаты наполнилось трелью телефонного звонка. Я рывком поднялась на ноги и выскочила в коридор. Начинать дневные неприятности со слишком раннего телефонного звонка стало уже чем-то вроде традиции, и поэтому я подняла трубку с полной решимостью услышать новые требования или угрозы, хотя, по идее, угрожать было уже некому. В трубке раздался голос пожилого человека. «Алле! Андрей!» Несколько громче, чем требовалось, как это обычно говорят люди с пониженным слухом, произнес он. «Слушаю вас», – спокойно ответила я. «Кто вы? Где Андрей?» Уверенным тоном хозяина спросил он. «Подождите секунду». Андрей сейчас подойдет. Первый вопрос звонившего я проигнорировала. Андрей сидел на кровати и бессмысленно пялился в одну точку на стене. При моем появлении он мотнул головой, пытаясь встряхнуть с себя остатки сна. «Иди», – сказала я, – «тебя к телефону». «Кто?» «Не знаю, но это не наши знакомые». Более определенной информации я дать ему не могла. Он подошел к телефону и взял трубку. А-а-а! Сонно протянул он. Здравствуй, деда! Нет, это моя учительница, точнее, репетитор. Судя по дальнейшим репликам Андрея, дед не поверил ему и пытался выяснить, что же он репетирует со мной на самом деле. Я ушла снова к себе на диван. Слушать чужие разговоры, если это не связано с профессиональными обязанностями, не совсем вежливо. Но последовавший затем громкий возглас Андрея заставил меня все-таки прислушаться к телефонному диалогу в коридоре. «Этого не может быть!» – с жаром говорил в трубку Андрей. «Ты ничего не напутал, дед!» Через пару секунд уже не так уверенно спросил он. Они еще какое-то время что-то доказывали друг другу, но чувствовалось, что уверенность Андрея стремительно улетучивалась. Когда они закончили свой разговор, я все же решила выйти. Андрей сидел рядом с телефоном у стены, Наверное услышанное так удивило его, что он просто сполз вдоль нее вниз. весь вид его полусогнутой фигуры выражал огорчение и недоумение одновременно Что то случилось поинтересовалась я он неопределенно непонимающе пожал плечами. дед говорит, что шубы матери нет. Мы же вместе с тобой привезли ее в одной сумке. А она была там, ты уверен? Ну, конечно. Может, это просто недоразумение, которое быстро разрешится? Попробовала успокоить его я. Он опять непонимающе пожал плечами. Хорошая шуба как-то не совсем к месту поинтересовалась я. Совсем новая Мать сильно расстроится, она очень долго мечтала о ней. Я сделала сочувственно понимающее лицо и ушла в свою комнату. Пора было умыться и позавтракать. Я сладко потянулась, прогоняя дремоту, и подошла к окну, решительно отодвинула шторы, чтобы впустить в комнату лучи утреннего солнца. Внизу было почти безлюдно, Только какая-то женщина, согнувшись под тяжестью огромной сумки, шла в сторону остановки. Я лениво пробежала по ней взглядом, но что-то в её облике привлекло мое внимание. Я задумалась, глядя на нее, и попыталась извлечь из памяти нужное воспоминание. Ясно. У нее такая же сумка, как те, что мы отвозили к деду Андрея в Озёрск. Я зевнула. «Стоп! Сумка!» Калейдоскоп неразберихи в моей голове, связанный с последними событиями, внезапно сложился в неосознанную, но правильную картину, словно ему не хватало единственного, отсутствующего до сих пор и появившегося именно сейчас недостающего камешка. Я почти выбежала в коридор. Андрей все еще сидел около телефона. «Андрей, а твой дед не сказал тебе, что было в сумках?» – спросила я его. «Нет, а я не спрашивал». Он удивленно поднял глаза. «А сколько было сумок?» «Четыре. Мы же вместе с тобой отвозили их», – продолжал недоумевать Андрей. «Ты можешь позвонить деду и спросить, что в сумках?» Нет, у него же нет телефона. Он звонил со станции перед тем, как ехать на дачу. Тогда собирайся и поедем в Озерск. Прямо сейчас? Ну, не прямо сейчас. Сначала было бы неплохо немножко подкрепиться. После торопливого завтрака мы сели в машину и отправились в Озерск. Утренняя дорога туда оказалась значительно более долгой и утомительной. Мой побитый «Фольксваген» уверенно наматывал километры. Наконец мелькнули первые дома. Вскоре показался и уже знакомый дом. Андрей молчал всю дорогу, хотя не мой вопрос ясно читался у него на лице. Да и что я могла бы сказать ему, если у меня самой не было полной и абсолютной уверенности в правильности своих предчувствий? Я остановила машину прямо у подъезда. И через минуту Андрей уже поворачивал ключ в замке.